Глава сотая. Вопросы. Люди. Вопросы и люди. Все хотят знать, что произошло. Их нельзя в этом винить, но правду рассказывать бесполезно, так ведь? В старом Ford Fiesta, принадлежавшем присязе, приехали сама Присяза Минто, родители Эйдана и Либби. Также здесь Санджита и доктор Хайнц. Мы все находимся в маленьком полицейском участке в Амбле. Кажется, никто не может решить, что делать. Эйден придерживается версии, что Джаспер малость спятил, когда обнаружил нас на своей яхте. Его звонок в береговую охрану с жалобой, что его заперли в рубке, видимо, был шуткой. Джаспер лежит в коме в больнице и не может изложить свою точку зрения. Никто до сих пор не связывает Рокси сложным звонком насчёт папы, которого унесло в море на доске для виндсёрфинга. Моя история такова: Джаспер пришёл в ярость, когда мы влезли на его яхту, и гнался за мной до острова, а потом преследовал по тропинке до вершины утёса. Там он наступился и упал на камни с высоты 30 футов. В этом есть смысл. Ну, в любом случае, поверить в это легче, чем в правду. «Кроме того, мне трудно было думать о чём-то, кроме бифы». Доктор Хайнс изображал изумление и, как мне кажется, говорила с преувеличенным немецким акцентом. Думаю, она пыталась избавить меня от лишних вопросов. «Что вы все имеете в фиту?» — твердила она. «Я спокойно сетю в майн-балатка и нашлось все это свето-пристовление мит фертолеты и другое. Ах, майн-гот!» «Я ей доверяю». Мы ходим туда-сюда по разным комнатам для допросов. С нами ходят офицеры полиции. Мне откуда-то принесли одежду, а жемчужина жизни лежит у меня в кармане. Когда наступает затишье, Я смотрю в окно, размышляя как-то о Биффе. Тут приходит Санджита и садится рядом со мной на твёрдый диван. Она шепчет: "Знаешь ли, а я ведь не верю ни слову из того, что ты сказал Альфи. Я понятия не имею, что на самом деле произошло, но я знаю. Я просто знаю в глубине души, что ты не рассказываешь мне полную правду, и даже не полную правду. Коли на то пошло. Я смотрю на нее, смотрю очень внимательно, и мне становится стыдно. Санжита не относилась ко мне плохо. Я киваю. «Понимаю». Она тихо смеется. «Понимаешь. Думаю, ты многое понимаешь, Альфи». «Мы скоро сможем ехать, Санжита. Мне надо увидеть свою кошку».